кто быстрей, или притворяться мертвым, кто лучше. Обе женщины, презрительно сопя носами, строго указывали ему, сколько неприличны для бурсука такие замашки, и молча продолжали поджариваться на солнце. Обычно в таких случаях своей ворчливостью и дурным расположением духа отличалась сестра Фредерико, да и вообще она в этом смысле превосходила мать. Порою, Ею овладевала такая страсть к одиночеству, что она с братом и матушкой не хотела делить даже общее гнездо. Заберется потихоньку первой в котел, выставит навстречу матери острые зубы и шипит. «Мое! Мое это теплое местечко! Я одна тут буду спать!» Фредизинхен отфыркивалась, рычала, а порой они друг друга уже и покусывали. Слово, мир, до того всегда царивший в этой маленькой семье, оказался нарушенным, а ведь по нему они все получали свои имена. Но пока мист-мать была сильнейшей в доме и частенько поколачивала подрастающую дочь, показывая тем самым, насколько ей ближе родней добродушный и ласковый сын, в ответ на это Фредерика, бывало, только снет Фридолина ни за что ни про что, то отнимет только что пойманную добычу, а во сне так навалится на него, что ему уже не повернуться на другой бок, ни лапу не вытянуть. «Да». Фридолин проронил бы не одну горькую слезу, если бы барсуки умели плакать. Но и без этого ему часто делалось грустно, и даже стоявшее на дворе прекрасное лето ничуть его не радовало. Вот он и стал задумываться над тем, сколько неудобно такое совместное житье-бытье. Во сне ему все чаще виделся мягко высланный пхом котел, а под боком кладовая, ломящаяся от морковки, и он совсем один, вдали от людей, собак, и даже бурсуков. Матушка Фредизинхен старалась утешить его. «Сынок», — говорила она, — «не отчаивайся. Сестра твоя скоро войдет в возраст и обзаведется собственным домом. Сейчас она сама не знает, чего ей надо. Но недалек тот день, когда она поймет это и оставит нас в покое». Так оно и случилось на самом деле. Однажды ночью бурсуки все втроем забрели в места, где им до того никогда не приходилось бывать. На песчаном обрыве стояло несколько одиноких буков последние часовые большого букового леса. Среди них росли редкие, изодранные ветром сосны, чьи толстые корни змеились в песке. Здесь было много кроличьих норок, а вокруг, куда ни глянь, поля и луга. Как увидела Фредерика этот обрыв, так сразу стала сама не своя. Бегает, суетится, рыльца все кроличьи норки проверяет и все время пищит как-то тревожно. И вдруг остановилась у одной из норок, над которой словно арка навис могучий смолистый корень и решительно заявила, «Вот здесь я сижу и отсюда никуда не уйду». Напрасно матушка Фредизинхен объясняла ей, что обрыв этот никак не годится для барсучьего поселения. Кролики народ суетливый. Без конца барабанит лапами, Кого хочешь, выведут из себя. К тому же близкое соседство Обшиженных лугов и полей Таит в себе постоянную угрозу встреч С собаками и людьми. Но сколько Фредезенхен не уговаривала дочь, И на сей раз оправдалась присказка «Яйцо взялось учить курицу». И домой отправились лишь мать и сын, А Фредерика так и осталась сидеть На кроличьем обрыве. По дороге через лес Мать показала Фридолину пустующую нору, которая, по ее мнению, была куда безопаснее и надежнее. Среди густых зарослей леса на склоне небольшого холма, между замшелыми и валунами, виднелся в заброшенную лисью нору. У подножья холма блестел небольшой омут. Но зато здесь совсем не было солнышка. И потом в самой норе воняло нестерпимо, ведь у лисы иной нрав, чем у бурсука она грязнуха, и вонь ее носу даже приятно. Не стесняясь, она пачкает собственное жилье, помет не убирает, да и остатки пищи гниют в норе и вокруг нее, издавая отвратительный запах. Но как бы то ни было, квартира эта представлялась в Расучихе и спокойней, и надежней, чем выбранной Фредерикой. Мамаша озабоченно посапывала, вспоминая неразумную дочь. В последующие дни Фредизинхин и Фридалин не раз навещали Фредерику. Иногда они заставали ее на месте, но та ни слова не сказав, будь то или день или ночь, недовольная скрывалась в норе. Настоящая отшельница. Но бывало и так,